Зейнаб. Эти события происходят сразу же по окончании действия Медного королевства. Спойлеры к двум первым книгам. «Такой?» — спросила Али, низко опуская голову, чтобы она могла обследовать его тюрбан. «Нет, не такой. Дай-ка я...» — Зейнаб быстро перемотала тюрбан. Легкая, как ткань безропотно подчинялась ее рукам. «Тебе нужно, чтобы складки были жёстче, и тебе понадобятся ювелирные украшения». Она отвернулась и из груды лежащей на её кровати, выбрала два украшения. Али скорчил гримасу, когда она надела ему на шею жемчужные бусы. «Если бы я не знал, как оно на самом деле, то сказал бы, что ты получаешь от этого удовольствие. Мне нравится. Я словно опять играю с куклами, а за тобой теперь будет должок». Зейнапа взяла поднос с благовониями, принялась раскачивать его над головой брата, чтобы аромат впитался в его одежду. «Я упомянул это все в части на скорую руку, да?» «Особы королевских кровей не очень заботятся о пунктуальности». Она надела серебряное колечко ему на палец. «Розовый алмаз для тантри». «Будь ты поумнее, младший братик, так ты бы постарался». чтобы хотя бы один элемент твоей ежедневной одежды был нтаранский. Напоминал бы людям, что в тебе течет кровь двух влиятельных семей. Зейнаб, за всю мою жизнь не было и дня, чтобы кто-нибудь не напоминал мне о том, что я Ая-Анли. Обычно это делалось в грубоватой форме. Али сделал шаг назад и выпрямился. — Ну и как я выгляжу? Зейнаб моргнула. Да, это она была автором плана похищения церемониальных одеяний Мунтадира в отчаянной попытке в последнюю минуту не допустить срыва встречи Нари со священниками храма. И все же вид ее брата в королевских одеяниях по-прежнему поражал ее. В высоком импозантном мужчине, стоявшем перед ней сейчас, не было почти ничего от болтливого мальчишки, который обычно тащился за ней по саду гарема. С помощью одной из своих горничных она волшебным образом удлинила черную мантию, и теперь подол доходил Али до щиколоток. В цветах рода Кахтания вид у него был поразительный. Пурпурные и золотистые узоры переплетались между собой. Он по-прежнему носил зульфикар и ханджар. Убийственные клинки с потертыми рукоятками резко контрастировали с его пышным убранством, которое выделяло их еще сильнее. «Ты похож на настоящего короля», — тихо сказала Зейнаб. Её сердце покалывало, как и всегда, когда её чувства разрывались между двумя братьями. Это было непросто. Она любила Мунтадира и желала ему всего лучшего. Но к ней всю её жизнь знать и гизири и Аяанле относилась как к немного другой. Зейнаб не могла отрицать той яростной гордости, которая горела в ней, когда она видела ая одетого королём. «Только ты уж постарайся никогда в таком виде не попадаться на глаза Амма», — предупредила она его. «У неё от этого в голове могут родиться очень опасные идеи». Али пробрала дрожь. «Ты даже шутить так брось. Она слышит всё». Он провёл рукой по своей бороде. «Как ты думаешь, что-нибудь из этого получится?» «У тебя есть какие-нибудь другие идеи?» «Я мог бы пообещать Деру, что снова прыгну в озеро, если он пойдёт в храм». Зейнаб хлопнула его по плечу. «Не смей так шутить!» Она показала на горку принесённых им свитков. Али и бумажные работы в последнее время были неразлучны. «Тебе всё это нужно?» Али перебрал свитки. «Может быть, некоторые из-за основополагающих планов. Впрочем, священники с большинством из этих планов уже знакомы». Он сунул один из свитков под мышку. «Господи, надеюсь, всё получится. Я больше не могу её подводить». «Не могу больше её подводить. Не лазарет, нари». «Заметил ли Али, что проговорился?» — подумала Зейнаб. Её бестолковый братишка даже не представляет, на какую опасную дорожку он ступает. Она взяла его под другую руку. «Всё будет хорошо», — пообещала она. «А теперь идём. Нам ещё нужно украсть Монтадирова коня». Новый укол боли вернул Зейнаб в настоящее. Её воспоминания о боли померкли. Она вздрогнула и проскрежетала. «Ну, ты уже почти закончила?» «Нет», — ответила врач-шофитка. «Субха», — вспомнила Зейнаб ее имя. «Сидите спокойно. Ты не скажешь, сколько еще...» «Вам нужно перестать говорить». «Это тебе нужно перестать говорить». Зейнаба была потрясена тем, что ее так грубо прервали, но доктор ни на мгновение не приостановила свою работу. «У вас повреждено горло, ему требуется отдых. Когда вы в следующий раз соберётесь кричать на весь город, сначала выпейте немного тёплого оливкового масла». Зейнаб задумалась о словах «кричать на весь город». Описывать таким образом адресованное Девабадским Гизире предупреждение о том, что их может убить их собственные реликвия, представлялось ей банальностью. Но она слишком устала и была к тому же сражена горем. чтобы вступать в спор. А потому она только скорчила гримасу и постаралась не шевелиться, пока субха накладывала лубок на ее запястье. Боль отдавалась во всем ее теле. Зейна обсчитала себя опытным наездником. Она едва ходить научилась, а Мунтадир уже начал приучать ее к седлу. Но прошлым вечером она получила жестокий урок, узнав, что одно дело — скакать рысцой по персональным тропинкам в Дворцовом саду, и совсем другое — мчаться бешеным галопом по Давабаду, уворачиваясь от бегущих джиннов и стенающих гулей, одновременно выкрикивая остережения для всех гизири, находящихся в пределах слышимости. Но урок того стоил. К тому времени, когда смертоубийственные медные поры двигающиеся как голодный зловредный туман, накрыли квартал Гизири, ее народ был уже готов. Реликвии были удалены со своих привычных мест и спрятаны. Пусть Зейнаб посадила свой голос и теперь долго еще не сможет подходить к лошадям, но она и Акиса спасли тысячи жизней. Они были героями. Но Зейнаб не чувствовала себя героем. Герои не завлекают своих младших братьев в город, где те встречают смерть, которую, по большому счёту, могли избежать. И опять воспоминание о Али в королевском одеянии возвращалось к Зейнаб. Он ведь уже приспособился жить в Амгезире. Он был там счастлив. А теперь он, скорее всего, мёртв. потому что Зейнаб и Акиса выполнили только первую часть своей миссии. Да, они должны были предупредить обитателей квартала Гезири об опасности, надвигающейся на них. Но после этого они должны были поспешить в цитадель, чтобы предупредить Али и офицеров, присоединившихся к его бунту, о том, что переворот, похоже, уже произошел, и чтобы спасти ситуацию, им нужна армия, Грозная королевская гвардия Девабада, тысячи её хорошо вооружённых, хорошо подготовленных солдат. Когда они прискакали туда, никакой цитадели уже не было. Глазам Зейнапы и Акисы предстала сцена Изада, могучей крепости Зайди Аль-Кахтани, первого места, построенного её семьёй в Девабаде, и последнего, где видели Али, более не существовало. Ее массивная башня была лишена опор, разбита и сброшена в озеро. Остальное выглядело немногим лучше. Все было превращено в груду обломков, а от дворов остались ямы, наполненные непонятным месивом. Все было иссечено траншеями, наполненными водой и кровью, словно какое-то громадное животное разодрало здесь землю своими когтистыми лапами. И мертвые тела. Столько тел, что Зейнаб исчезть не могла. Искалеченных, утопленных, разорванных на части, окровавленные лоскуты их солдатской формы были единственным маркером, по которому можно было догадаться, что когда-то они были живыми людьми. Часть тел была погребена под руинами, часть лежала на мокром песке, часть плавала в озере, часть была придавлена рухнувшей башней. Десятки явно были сожраны живьём, останки гулей лежали в сплетении их переломанных конечностей. Зейнаб вскрикнула. Она подскакала к яме, выкрикивая имя Али, но, словно отвечая на её скорбь, землетрясение взорвало остров. Лошадь испугалась и сбросила Зейнаб. Зейнаб неудачно приземлилась и сломала запястье, В окружении сотрясающихся зданий, впавших в панику людей и падающих обломков, она попыталась отползти куда-нибудь в убежище. Но всё же по пути она успела увидеть, как раскалывается само небо, та материя, которая отделяла их королевство от человеческого мира. Когда небо исчезло, оно забрало с собой магические огни джинов, откопавших выживших. забрала и колдовские летающие ковры, с помощью которых транспортировали раненых. И когда исчезла вся давабадская магия, вот тогда начался настоящий крик. К тому времени Акиса добралась до Зейнаб и поставила её на ноги, потом усадила её на лошадь, и они поспешили в лазарет. «Если ты попытаешься бежать, я тебя прикую цепью», предупредила Акиса Зейнаб, оставляя ее на попечении субхи. Я пойду искать твоего брата. Тебе это видеть не обязательно Зейнаб пребывала в ступоре от боли и потрясения, а потому только после ухода Акисы поняла смысл сказанных ею слов. Акиса не рассчитывала найти Али живым. С того времени прошло несколько часов. Квадрат неба, видимо, и в окне, побледнел ранний утренний голубизной — Алый цвет рассвета исчез. Но если рассвет остался позади, на предрассветную молитву никто никого не созывал. От этой мысли ей стало нехорошо. Ни одного такого случая Зейнаб за всю свою жизнь не могла вспомнить. Впрочем, и она сама сейчас не была способна ни на какую молитву. Если бы она попыталась сейчас воззвать к Господу, то начала бы рыдать и не смогла бы остановиться. «Амма, ты мне нужна. Мне нужен Абба. Мне нужны мои братья». Но никто из тех, кого она вспоминала, не отзывался, и Зейнаб набрала в грудь побольше воздуха, пытаясь успокоиться. «Были какие-нибудь известия из дворца?» Врач отрицательно покачала головой. «Все, что я слышала, сплошное безумие». Люди кричат, что новый Сулейман пришёл, чтобы отобрать у нас нашу магию и обрушить на нас гнев Создателя. Ты в это веришь? Нет. Субха посмотрела на неё тёмным взглядом. Я думаю, боги давно умыли руки, забыли об этом месте. Движение в дверях привлекло её внимание. Она посмотрела в ту сторону и увидела входящую Акису. Если она и почувствовала какое-то облегчение при виде Акисы, то оно было мимолетным. Акиса вся была в крови, а лицо её стало пепельно-серым. «Акиса!» Зейнаб дёрнулась была, собираясь броситься к Акисе, но боль в руке напомнила ей, что Супха ещё не закончила накладывать лубок. «Помоги ей, она ранена!» «Я не ранена, это не моя кровь». — хриплым голосом возразила Акиса. Если она и была цела, то её состояние оставляло желать лучшего. Она с трудом вошла и тяжело прислонилась к стене. Её убийственное изящество исчезло. Вид у неё был загнанный. Зейнаб даже не представляла, что её горделиво-резкая, казавшаяся бесстрашной подруга, может так выглядеть. «Ты нашла его!» с разбитым сердцем сказала она. А в ответ с трудом отрицательно покачала головой. «Не Али. Я нашла Любайда. Его убил какой-то ифрит». Слезы сверкнули в ее серых глазах. Убил его ударом топора в спину. Вот ведь дурак. Но не должен он был погибнуть от руки ифрита. Любайт. Говорливый друг Али с медвежьим сложением и повадками, еще один джинн, который оказался в Девабаде вследствие махинации Зейнаб. «Прости меня, Акиса, я так виновата!» Акиса отмахнулась от нее. «Ты не виновата. Никто из нас не виноват». Супха закончила накладывать лубок на запястье Зейнаб, в воздухе висел запах лайма и гипса. «Любайт был добрым», — тихо сказала Субха. «Я часто выпроваживала его из лазарета за курение, но он всегда был таким нежным с детьми рабочих. Я убью существо, которое сделало это. Господом клянусь». Акиса отерла глаза, потом рвано вздохнула. «Зейнаб, твой брат...» Я говорила с выжившими, которых сумела найти, — Они все говорят одно. Тот ифрит, который убил Любайда, он забрал и Ализейда. «Что? Что ты имеешь в виду «забрал»?» «Не знаю». Они сказали, что этот ифрит исчез. Ударила молния, и они оба исчезли. «Исчезли». Это слово долго звенело в ее ушах. Зейна открыла было рот, но слов у нее не нашлось — Она бы предпочла сама найти тело Али, в каком бы состоянии оно ни было. Она сожгла бы его и молилась бы, как молятся ее соплеменники. По крайней мере, знала бы, что он умер мучеником, и его глаза открыты раю. Теперь он придет в себя рабом человека. А впереди его будут ждать века страданий, от рук народа, чьим миром он всегда так восхищался. «Это моя вина». с трудом проговорила она. «Я во всём виновата. Я никогда не должна была содействовать его возвращению». Зейнаб. Акиса неожиданно оказалась рядом с ней, положила руки ей на плечи. «Послушай меня. Ни в чём ты не виновата. Ты не могла предвидеть, что город подвергнется нападению, и велика вероятность, что Ализейд жив. Мы не знаем, что эфриты хотели от него». Слёзы обжигали глаза Зейнаб. «Они всегда хотят одного». «Ты этого не знаешь», — не сдавалась Акиса. «Возможно, эфриты у нас за спиной сговорились с дэвами. Иначе зачем они вообще здесь?» «Что? За этим стоят девы Короля убил этот бесхребетный великий визирь. «Это он выпустил яд, целясь в мой народ». Акиса сплюнула. «Я его убью». Убийственные заявления Акисы ненадолго вывели Зейнаб из утупляющего облака скорби, грозящей поглотить её целиком. У неё не было времени предаваться горю. «Я не думаю, что во всём виноваты Девы», — сказала она. «В конечном счёте ведь именно Нари нас предупредила. Она и Мунтадир остались во дворце, чтобы мы смогли предупредить квартал гизири а потом направить Али и Королевскую гвардию на поле боя. Субха принялась расхаживать из одного конца комнаты в другой. Нехорошо это. У меня десятки пациентов-девов, жертв атаки на Новосатемское шествие. Если пойдут слухи о том, что за тем, что случилось с цитаделью, стояли девы... Она посмотрела на Зейнаб. У вас есть вне дворца союзники, которые в состоянии нам помочь? «Родственники. Мои отец и мать были единственными детьми в своих семьях. У меня есть дальние родня и дядюшки, которые служат в Девабаде, но...» Зейнаб проглотила комок в горле. «Но они должны были находиться в цитадели». «А по материнской линии, — настаивала врач, — королева финансировала половину всех работ. У неё должны быть связи, родня». Большинство вернулись с нею в тантре. Произнеся эти слова вслух, Зейнаб почувствовала невыносимое одиночество. Её отец умер, её мать на другом конце света, от монтадира и Нари её отделяет целый город, а Али... Спасаясь от боли в груди, Зейнаб сделала резкий вдох. Нет, сейчас она не будет думать об Али. Значит, у вас нет союзников. без лишних церемоний, сказала Супха. «Принцесса без всякого влияния, просто лицо, занимающее койку в лазарете. Как мы можем предотвратить приход сюда остатков королевской гвардии, желающей расправиться с моими пациентами-девами?» «Королевская гвардия послушается её, потому что она принцесса», сказала Акиса, сверкнув глазами. Зейнаб в той же степени потомок за идеи Аль-Кахтани, что и ее братья. Наш народ исполнен лояльности. Они сплотятся, подчиняясь ей. «Ваш народ консервативен», — возразила Супха. «Они с большей вероятностью ради ее же безопасности запрут ее в каком-нибудь доме, а сами будут сражаться между собой за наследство вашего отца, пока от города не останется ничего». Акиса в ответ издала шипение, и Супха глумливо фыркнула. «И не пялься так на меня. Я слишком много раз видела, как мой народ оставляют в несчастье без помощи, так что больше не боюсь никакого набычившегося бандита». «Я тебе покажу набычившегося. Хватит», — сказала Зейнапа, повернувшись к кисе «С кем ты там разговаривала?» Стрельнув напоследок злобным взглядом во врача, Акиса ответила. «В основном с солдатами. Их осталось несколько десятков, но ни одного высокого ранга. Я видела двоих благородных кровей, но они готовы обмочиться со страху. Главный садовник и министр почетных резервов». «Почетные резервы?» — спросила Супха. «Имеется в виду оружие?» «Под резервами имеются в виду мантии», — слабым голосом сказала Зейнаб. «Почётные мантии для гостей». «Так», — сказала врач, ущипнув себя за переносицу. «Мы все умрём». «Ничего мы не умрём». Зейнаб, держась за окису, встала на свои ослабевшие ноги, которые словно стали резиновыми в тех местах, где она не испытывала боли, и дурной запах наполнил комнату. Зейнаб сморщила нос, поняв, что она и есть источник этого запаха. Платье на ней было покрыто грязью, замарано землёй, кровью и ещё бог знает чем, налипшим на тёмную накидку, в которую она завернулась в спешке, выходя из дома. К счастью, её тюрбан не пострадал, и ей удалось отмотать с конца достаточно материи, чтобы закрыть лицо. Я хочу поговорить с этими людьми. Акиса посмотрела на неё. Ты похожа на Гуля. Королевских кровей? Женщина-воин наклонила голову. Может быть. Ты такой замечательный источник утешения. Придётся довольствоваться хотя бы этим. Осторожно неся руку в лубке, Зейнаб последовала за Акисой из маленькой комнаты в главный коридор лазарета. Со двора доносились громкие голоса с явным гизерийским произношением, но совершенно неразборчивые. Несмотря на несколько сменявших друг друга учителей, Зейнаб так и не смогла освоить язык отца, и это постоянно отдавалось болью в ее сердце. Теперь она надеялась, что это не будет недостатком, который не позволит ей взять в свои руки те рычаги власти, что были ей доступны. «Идиоты!» рявкнула по-джински Акиса, когда они вошли во двор, наполненный спорящими джинами Зейнаб молча благословила ее за то, что она перевела толпу на другой язык. «Прекратите лить слезы и скрежетать зубами. Здесь ваша принцесса, она хочет говорить с вами». Зейнаб даже не знала, что мужчины могут смолкать в одно мгновение. Она вышла из-за спины Акисы. Около дюжины мужчин Гизири уставились на нее, Они были облачены в разные формы, окровавленные и драные. Ни одного знакомого лица Зейнаб не увидела и подавила в себе инстинктивный позыв убежать, спрятаться. «Ваше... Ваше Высочество!» — пробормотал человек с сильно сломанным носом. Его широко расставленные глаза некоторое время смотрели на неё с распухшего, посиневшего лица. Потом он резко перевёл взгляд вниз, а потом так быстро рухнул на одно колено, что, вероятно, его пронзила боль. Он шлёпнул стоящего рядом с ним человека, и вскоре все они опустились на одно колено, и теперь ни один из них не смотрел на неё. Это привело лишь к тому, что Зейнаб почувствовала себя ещё больше не в своей тарелке. Она, вероятно, знала некоторых из их женщин, жён и дочерей, которыми она уверенно командовала в гареме. С такого рода властью над людьми Зейнаб была знакома. Ряд команд, которые проходили по миру женщин и могли опрокинуть трон. Союзы, основанные на браках и торговых связях, передающиеся шепотком слухи, этими инструментами Зейнаб хорошо владела и орудовала ими с приятной улыбкой, а ее придворные старались изо всех сил заслужить эту улыбку. Она любила эту власть. Она уже пользовалась ею, чтобы спасти Али и вернуть его домой. Она пыталась использовать эту улыбку, чтобы погасить войну, разгорающуюся между ее братьями. Зейнаб часто ненавидела физические ограничения ее роли. Она знала, что эти ограничения происходят из беспокойства ее отца в большей мере о ее безопасности, чем о приличиях. И ей хотелось лучше познакомиться с городом, с миром. Но, по крайней мере, эта роль была ей знакома. Из того, что происходило сейчас, ей ничто не было знакомо. Зейнап не знала, как командовать солдатами. Это должны были делать Мунтадир, Али. Должны, но это невозможно. Осталась только ты. и каждое потраченная тобой без пользы минута ставит их в ещё более опасное положение. Зейна просправила плечи и попыталась вспомнить, как вела себя её мать. Хацет постоянно имела дело с мужчинами, презрев напускное смирение с королевской традицией затворничества, соблюдаемого женщинами благородных кровей. Мать не раз говорила ей... «Ты забываешь, дорогая дочь, что в Тантре у меня был собственный двор, и меня мало волнуют странные традиции этой Девской скалы». «Ах, Амма, как мне тебя сейчас не хватает!» Зейнап набралась мужества и заговорила, придав своему голосу командный тон. «Я хочу знать, что происходит, начиная с того, что нам известно об атаке на дворец». Вперёд вышел пожилой человек в помятой одежде дворецкого. «Известно, прошу прощения, принцесса, немногое. Похоже, что вы и дама Акиса — единственные уцелевшие джинны. Принц Ализейд раньше этим вечером выстроил баррикады вокруг района Шафитов и квартала Гизири. Мы бы знали, если бы кто-то пытался проникнуть через них внутрь». Холодок пробежал по спине Зейнаб. «Баррикады? Вы это о чём?» Несколько мужчин переглянулись. «Он закрыл ворота Медана», — мягко сказал дворецкий, таким тоном, что Зейнаб почувствовала себя идиоткой. «Он укрепил стены, поставил сторожевые посты. Это означает, что наши соседи, Гезири и Шафиты, довольно неплохо защищены и отделены от остального города. Это означает, что между нами мощные стены и солдаты, и тот, кто атаковал дворец. Но... но означает, что все, кто по другую сторону, находятся в ловушке», — закончила Зейнаб. «Во всём, что случилось, виноваты огнепоклонники», — прошипел кто-то из солдат. «На берегу находились бойцы-девы». Мы должны избавиться от тех, которые здесь, прежде чем они набросятся на нас. «Тот, кто посмеет притронуться к девам в лазарете, очень об этом пожалеет», — рявкнула Зейнаб. Наверное, в ее голосе слышался ее отец, потому что половина солдат резко отпрянула назад. «Ко мне пришел никто иной, как Бану Нари, чтобы я могла предупредить остальных вас о яде». Я не желаю слышать о каком-либо притеснении её племени». Она снова посмотрела на собравшихся мужчин, вспомнила слова Акисы, которая рассказала ей, что лишь немногие солдаты остались живы после атаки на цитадель. «Нам нужна помощь. Ваджет перед атакой покинул город, но далеко он не мог уйти. Среди вас есть разведчики?» Может быть, мы не владеем магией, но мы определённо можем отправить на поиски нескольких посыльных на лодках и лошадях. Казалось, толпой сразу же овладело какое-то беспокойство. Несколько человек зашевелились, но никто не заговорил. Отлично. Значит, она в полной мере превратилась в Гассана и напугала их так, что они рот боятся раскрыть. Ну? Подбодрила их она, стараясь говорить не слишком устрашающим голосом. «Так что скажете?» «У нас... у нас нет лодок, принцесса», — ответил один из солдат. Вечером на пристань пробрались два эфрита и сожгли всё. Не осталось ничего, даже самых маленьких лодчонок. И ещё убили нескольких человек, которые пытались затушить огонь. «Нам с острова теперь не уплыть». Акиса выругалась. «А плоты мы можем сделать?» Солдат помотал головой. «Конечно. Собьём плот. А потом посмотрим, кто нас убьёт первым. Ифрит или Марит?» Зейнаб положила руку на запястье Акисы, прежде чем та успела сказать что-нибудь неудобоваримое. Собравшиеся смотрели на неё теперь, и тяжёлый груз их взглядов давил на неё. Они были испуганными, неуверенными, а она была одной из кахтани. Предполагалось, что она должна отдавать команды. Но Зейна понятия не имела, как отдавать команды в такой ситуации. «О моих братьях известно что-нибудь?» Ох, как не хотела она задавать этот вопрос. Ведь задавая его, она выставляла напоказ свою слабость. Она испытывала почти физическую потребность увидеть свою семью, обнять Мунтадира и Али, прижать их к себе, вместе решить, что делать дальше. Лицо дворецкого посерело еще сильнее. «Нет, ваше высочество». «Принцесса Зейнаб?» зейна поглянулась В арке стоял громадный шафит в запачканном кровью фартуке, заполненном всевозможными медицинскими инструментами. На его лице застыло нервное выражение. «Простите меня», — запинаясь, проговорил он, «моя жена, доктор Сен, сказала, что я должен привести вас». Акиса подошла поближе к Зейнаб. «Зачем?» — спросила она с ноткой подозрительности в голосе. Мы нашли одного выжившего из дворца. Ребёнок был крошечным, а поскольку он раскачивался под одеялом, прижав колени к груди, то казался ещё меньше, чем на самом деле. Больше о нём Зейнаб почти ничего не могла сказать, ни о его возрасте, ни о его одеянии, ни о его происхождении, потому что он был весь залит кровью и обсыпан пеплом, Его чёрные широко раскрытые глаза смотрели загнанным взглядом с грязного лица. Темнота его глаз сбила её с толку. "Дев?" шёпотом прошептала она Супхе, муж которой поремал. Тем временем снова подошёл к мальчику и принялся осторожно оттирать его лицо. Доктор отрицательно покачала головой. "Шафит, но жизнью он обязан Дев." Судя по всему, они собирают в библиотеке всех джиннов и шафитов, выживших во время атаки. Ученый Дев схватил его и вытащил оттуда, сказав, что он дядя мальчика. Наши солдаты нашли его в Медане. Он пытался перебраться через стену. «Почему вы принесли его сюда?» Они были в хорошо обставленной комнате на верхнем этаже лазарета. Как сказал Паримал, здесь же находился кабинет Нари. «Здесь был фонтан, полный лотосов и изящное место для отдыха с отделанными бархатом подушками и затейливыми деревянными ширмами. Место было приятное, но не самое естественное для обработки ран травмированного ребёнка». «А вы послушайте, что он говорит». Супха встретила взгляд Зейнаб, и впервые Зейнаб увидела в глазах врача Супхи тревогу. Это вызвало у неё беспокойство». Ведь Субха была так спокойна, когда они обсуждали гулей и напускаемые колдовством хвори. О том, кого видел во дворце. И кого он там видел? Субха замялась. Он еще такой маленький, может быть, что-то напутал. Посмотрим, назовет ли он вам то же имя, а если назовет, тогда из этого и будем исходить. Ответ был не слишком утешительный. Зейнаб взяла себя в руки и подошла к мальчику. «Мир тебе, мальчик!» — приветливым голосом сказала она, села рядом с ним, сняла вуаль с лица. «Меня зовут Зейнаб, а тебя?» Он моргнул, глядя на неё, вокруг его глаз от слёз образовалась краснота. «Ботрос!» — прошептал он, сжимая в руке пустую медную чашку. «Хочешь, мы принесём тебе водички, Ботрос?» Предложила она и, взяв у него чашку, поманила к себе Акису. «Как ты себя чувствуешь? Болит где-нибудь?» Его пробрала дрожь. Я повредил пальцы, когда пытался подняться на стену, но доктор их перевязала. Маленький мальчик поднял руки. Зейнаб побледнела, увидев, что кровь просачивается сквозь бинты с кончиков пальцев. Он в буквальном смысле пытался вскарабкаться по стене, «Что же так сильно напугало его? Кто?» Она откашлялась. «Ботрос, ты можешь мне рассказать, что ты видел во дворце?» «Монстров», — осторожно проговорил он. «Гигантских монстров из дыма и огня». «Гигантские монстры из дыма и огня?» Зейнаб над плечом Ботроса поймала взгляд Акисы, вернувшейся с чашкой воды. Женщина-воин только пожала плечами. Зейнаб не могла её винить. После сегодняшней ночи гигантские монстры из дыма и огня определённо не казались какой-то небывальщиной. Она протянула чашку Ботросу. «Ты можешь мне рассказать о нападавших? Ты видел каких-нибудь солдат?» Он дрожащими губами приложился к чашке. «Видел. Солдат-девов». Опять Девы. Отрицать это было невозможно. Это сделал Каве. Он убил короля и разлил яд, а солдаты Девы сопровождали эфритов на берег. Случилась вспышка сектантского насилия, оправдались худшие страхи ее отца. Он предупреждал, что эта катастрофа — единственная крупнейшая угроза Девабадскому покою. Она может привести не только к кровопролитию, которая не в силах усмирить даже королевская стража и которая по числу жертв будет сравнима с резнёй после падения Нахитского совета во время войны. Катастрофа, которую теперь должна была предотвратить Зейнаб. Супха прикоснулась к плечу мальчика. «Ты можешь рассказать, что видел в библиотеке?» Глаза Ботраса тут же наполнились слезами. «Я не хочу об этом говорить». Я тебя понимаю, малыш, но это очень важно. Доктор поправила его одеяло. Ты попробуй. Ты здесь в безопасности, можешь мне верить. Мальчик снова пробрала дрожь, но он заговорил. После землетрясения солдаты сказали, что мы должны пройти в библиотеку. Все кричали от страха. Они убивали всех, кто пытался сопротивляться или бежать. А потом А потом, когда они привели нас в библиотеку, его так трясло, что он расплескал немного воды себе на колени. Потом я увидел его. «Увидел кого?» — спросил Изейнап, сцепив руки, чтобы скрыть дрожь. Он впился в неё взглядом, глаза у него были раскрыты и полны ужаса. «Бича!» Она уронила руки, и ее тело резко подалось назад. «Ты, наверное, ошибся. Этот овшин мертв. Принц Ализейт убил его много лет назад». Маленький мальчик скрючился под одеялом. «Простите, моя госпожа, я не хотел вас расстроить». Чувство стыда нахлынуло на нее. «Господи, если она не может утешить одного единственного ребёнка, то как ей успокоить и привести к миру население целого городского района?» «Нет, это ты меня прости. Я не хотела тебя пугать. Но то, что ты говоришь...» Субха оборвала её на полуслове Ботрас сказал мне, что другие девы называли его Овшин. В её голосе слышался ужас. Он сказал, что у этого человека ярко-зелёные глаза, а на лице татуировка стрелы. Он много кричал, добавил мальчик, которого снова пробирала дрожь. Но все слова на Девасти, хотя было ясно, что он злится. Он дрался с Эмиром и... «С Эмиром?» — охнула Зейнаб. «С Эмиром Мунтадиром?» Ботрас кивнул. Когда мы вошли в библиотеку, они его вязали. Он кричал что-то бичу, а потом бич. Он вызвал какую-то летающую дрянь. Он опустил глаза. Простите, я так испугался, начал плакать. Вот тогда-то один из ученых-девов и схватил меня. Овшин здесь. Овшин захватил Деру. Образ ее улыбающегося старшего брата сильно искалеченного, вторгался в ее разум. Монтадир, умоляющий сохранить ему жизнь. Монтадир, сожженный заживо овшином, этим позорным бичом. «Это невозможно», — прошептала она. «Абану нахиду ты видел?» — взволнованно спросила она. «Ведь Монтадир все же был вместе с женой. Где, черт побери, находилась Нари, их предполагаемая союзница, когда происходило все это?» Ботрас отрицательно покачал головой. «Зейнаб!» — Акиса стояла у окна. В её голосе слышалось беспокойство. Зейнаб, предчувствуя нехорошее, мгновенно встала и присоединилась к Акисе у окна. «Посмотри на дворец». Зейнаб посмотрела в прорезь в ширме. Сориентироваться сразу же было нелегко — Она всю жизнь смотрела с другой стороны, на город с высоких стен дворца. Но в конце концов она увидела. Дворец, ее дом, древний дэвский зикурат, гордо стоящий на холме, окруженный стенами, на которых разместились статуи шеду а на краю два изящных минарета и золотой купол. Она ахнула. Что это? Неужели стены... «Двигаются?» «Они растут», — прошептала Акиса. «Я поначалу не была уверена, потому что это происходит медленно, но они определённо становятся выше». «Но это же невозможно», — проговорила Зейнаб. «У нас нет магов». И тут, словно сорванные тысячью невидимых рук, упали все знамёна Кахтани, украшавшие дворец. Они спорхнули дождём белоснежной материи. Узкие штандарты, сорвавшиеся с медных древков и более широкие знамёна, украшавшие стену. Её семейный флаг всегда был разительно прост. Никаких гербов, никаких слов, никаких персональных гребешков. В конечном счёте, за идея Аль-Кахтани был простолюдином, и сражался он за более справедливый мир, в котором у всех будут равные возможности. Новые знамена, разворачивающиеся во вспышках света и под тихое шуршание золотистого дыма, не были простыми. Они поражали своей красотой, привлекали к себе взгляд. Ярко-голубой шелк, на котором крылатый лев медного цвета рычал на восходящее солнце. Флаг Нахит. Акиса, вероятно, тоже узнала это знамя. Я ее убью. клялась она я всажу ханджар любайда в ее лживое сердце вырежу его и подарю на блюде ее овшину ни малейших сомнений в том кого она имеет в виду не возникало но приглядевшись к наххиским знаменам Зейнаб приметила в них что то необычное я вовсе не уверена что за этим стоит нари акиса резко повернулась к ней Да ради бога, что происходит с твоим семейством? Стоит только завести разговор об этой девке. Конечно, она стоит за этим. Это её флаг висит над дворцом. Это её овшин убивает людей в твоём доме. В голове Зейнап в одно мгновение промелькнуло всё, что она знала о своей сестре по неволе, о своей невестке. Нари умела выживать, умела преодолевать трудности и делала это блестяще. Она пересилила Гассана. и защищала своих соплеменников с яростным прагматизмом, которым Зейнаб всегда безмолвно восхищалась. Она была коварной и способной. Но Зейнаб никак не видела в ней убийцу. «Я не думаю, что это была Нари», — сказала она теперь с большим пристрастием. «Не думаю, что она спланировала этот бунт». Судя по выражению на лице Акисы, она теперь взвешивала не пронзит ли ей ханджаром сердце Зейнаб, а не Нари. «И кто же тогда?» «Не знаю». Зейнаб снова принялась разглядывать на хитские знамена, полоскавшиеся на ветру под бледно-голубым небом над дворцом. «А внизу, под дворцом, распростерся город». Дома с закрытыми ставнями, магазины, школы и храмы, десятки тысяч людей, которые называли этот туманный волшебный город с его историей и насилия своим домом. Сколько народу из них видело, как исчез флаг Кахтани? И вселило ли это зрелище страх в их сердца, чувство неопределённости, ведь они теперь не знали, кто ими правит? Им всё равно, кто ими правит. «Да и что означало теперь слово «правит»?» Их волшебство исчезло, тысячи были убиты, а их город превратился в кровавые руины. Её соплеменников вряд ли волновало, какой флаг висит сегодня над городом. Они, наверное, прятались со своими детьми или рыскали по городу в поисках еды и припасов, прежде чем начнётся настоящий хаос, неизбежный, когда ты оказываешься на завоёванном острове без надежды его покинуть. Они, скорее всего, оплакивали своих убитых и планировали возмездие. Девабад прежде всего. Такой была постоянная мантра её отца, его предупреждения, и теперь Зейнаб впервые в жизни поняла, что же значат эти слова. Прежде всего, народ Девабада. У Зейнаб не было времени оплакивать братьев, горевать об отце или молиться о том, чтобы её мать и Ваджет вернулись и спасли их. Никто не собирался их спасать. «Хорошо», — сказала она, обращаясь скорее к себе, чем к кому-то другому. «Хорошо». Зейна подошла от окна, ее движения стали выверенными, точными. «Я хочу поговорить с солдатами, какие у нас остались, и убедиться, что эта предполагаемая стена надежно защищает нас от остального города». Все гизири, жаждущие отмщения, могут направить свою энергию на поиски выживших в том, что осталось от цитадели, и в зданиях, рухнувших при землетрясении. Возможно, они ранены, и у нас мало времени спасти их. Все, у кого проблемы, могут обращаться к нам». «К нам?» — повторила Супха. «К нам», — твердо ответила Зейнаб. «Идем, доктор». Я хочу поговорить с твоими пациентами-девами.